глава 9 сегодня воскресенье худший день недели точнее бывший худший день теперь воскресенье идеальный шанс проверить потирая ручки насколько глубока чаша терпения р о у з о в воскресенье теперь мой новый день рождения скажу не хвастаясь мой следующий ход настоящий шедевр сверяясь с часами еще 45 минут до того как грандиозный обман будет раскрыт 45 долгих, мучительных минут бесконечного дня. Сдерживаться уже становится сложно, особенно учитывая, что моя толстовка Стиллерс во время переезда потерялась, но совсем не случайно. Не хочу, чтобы Николас догадался о том, что его ждёт. Так что с самого утра расточаю улыбки и подсовываю Николасу «пожалуйста, спасибо» и вежливые вопросы, как троянских коней. Похоже, это сработало против меня». потому что поглядывает он в мою сторону со все растущим подозрением и настроение у него от этого не улучшается. все еще в пижаме говорит он. Я снова смотрю на часы. Еще 43 минуты. Меленнее д время тянуться просто не может, разве что пойдет в обратную сторону. И что я все успею и то, что мы встречаемся с моими родителями в ресторане через 45 минут. 43. А тебе, чтобы одеться, нужен час. Простая математика, Наоми. Вообще-то 15 минут. И это если я не выбираю наряд заранее. Ещё 15 минут нужно на прическу и ещё столько же на макияж. Потом, как всегда, нужно что-то сделать в последний момент. Выщипать брови, поправить маникюр, поменять порвавшиеся колготки, найти пропавшую туфлю. Час мне нужен, чтобы собраться». А это включает в себя куда больше, чем просто взять и что-то надеть. Я решаю обидеться. Так давно этого не делала, а это так весело, что аккуратно подталкиваю его в нужном направлении, чтобы было за что уцепиться и неправильно понять. «Да всё в порядке. Я накину свитер и джинсы за пару минут до выхода». «А разве тебе не нужно целую вечность делать прическу и макияж?» «Отлично. Спасибо, Николас». и просто прелесть. «Так ты считаешь, что мне нужен макияж?» «Я не это сказал, намекая, что меня можно выпускать на улицу только с тонной косметики на лице». «Нет, я совершенно точно не это имел в виду». «Наверное, нужно еще часа три волосы позавивать, да?» Голос мой дрожит. «Я жертва чудовищных злодеяний, потому что иначе я недостаточно привлекательна». тебе, наверное, неловко приводить меня к семье, если я не соответствую навязанным обществом невозможным стандартам женской красоты. Он смотрит на меня, прищурившись. «Ты права. Твои волосы в естественном состоянии — просто позор. А лицо настолько далеко от понятия «женская красота», что если пойдешь прямо так, то только задом наперед и в паре метров от меня. «Я хочу, чтобы ты немедленно поднялась наверх и раскрасила себя до неузнаваемости». Замолчав, он приподнимает брови. «Я всё правильно сказал. Ты эти слова хотела впихнуть мне в голову?» У меня падает челюсть. Он переводит взгляд на газету и переворачивает страницу. Исключительно ради большей драматичности. Я знаю, что статью он не дочитал. «Вообще-то я хотела впихнуть в тебя яблоко и зажарить на вертеле». «Валяй, Наоми, иди на ужин в пижаме». Думаешь, меня это волнует? Можешь хоть в Санта-Клаус а переодеться. Мне все равно. Теперь я на самом деле обижена. Почему тебе все равно? Он поднимает голову, глядя мне прямо в глаза. Потому что я считаю, что ты прекрасна, несмотря ни на что. Ух, ниже пояса, слишком даже для него. Я отворачиваюсь от этого лжеца и иду стирать следующую партию постельного белья. Наши одеяло и подушки перепачкались в грузовике, так что Николас весь день мыл вещи, а я подметала и чистила дом. Ничего не имею против Леона, и жил он опрятно, но меня не покидает чувство, что его присутствие нужно выскрести из дома. Он будто следит за каждым нашим шагом. Проверяю сушилку, и, боже, да он просто спалит нас вместе с домом. Нужно чистить фильтры. Если оставить так, будет прямая опасность возгорания». «Это ты опасность возгорания», — бормочет он себе под нос, «но я все прекрасно слышу». «Знаю, ты привык, что за тебя всю работу по дому делает женщина, но меня может не оказаться рядом. Ты должен ко мне прислушаться. Я стараюсь научить тебя и помочь вырасти как личность». «Может, запишешь свои советы в брошюру, а я посмотрю, когда ты наконец исчезнешь?» Наверх я поднимаюсь т о п ы изо всех сил. И, похоже, перебарщиваю, так как поскальзываюсь на краю и едва успеваю схватиться за перила и удержаться от падения. Гляжу вниз, надеясь, что он ничего не заметил. Но куда там? Этот тихий смех забирает у меня год жизни. «Ты в порядке, милая?» Сладким голосом спрашивает он. «Замолкни. Лучше езжай, набери своей мамочке ванну с пеной». просто одержима моей матерью. Уверена. Мы нанесли Дому травму. Он привык к тихому, деликатному Леону. Возможно, с таким количеством яда он не сталкивался никогда. И я, и Николас превратились в чудовищ. Мы оба просто ужасны. Но мне совершенно точно не нравится так, кем я была раньше. Наоми, которая всегда молчит и не высказывает правду в глаза. Так что пути назад нет». Мы с Николасом летим под откос. Уткнувшись в шкаф, я р у г а ю с е б е под нос, перебросив свою пижаму с мультяшными с н у п и и Вудстоком через плечо. Соблазн пойти прямо так велик, но я разослала резюме, и можно не сомневаться, что в таком виде обязательно встречу менеджера какой-нибудь из компаний. Никто, если у него все дома, не ходит в стейкхаус в мультяшной пижаме. Тем не менее, я тщательно выбираю ярко-желтую рубашку, в которой кажусь бледной молью. Завязываю волосы в неприглядный низкий хвост. Челка торчит, будто меня током ударило. Круги под глазами даже не думаю замазывать. Наоборот, добавляю чуть-чуть фиолетовых теней. Теперь я похожа на больного холерой пилигрима. Миссис Роуз будет просто в восторге от шанса пройтись по моей внешности, но я потом отыграюсь дома на ее сыне. сильнее задеть она меня вряд ли сможет. Так что я только улыбаюсь своему отражению. «Поторопись!» — раздается недовольный голос Николаса у двери. Он дергает за ручку, но она, разумеется, не поворачивается. Наконец-то спустя год вынужденной жизни в одной комнате, мне вновь позволена роскошь собственной спальни, и пускать его сюда я не собираюсь. ь И дотянула до последней минуты. Я так и знал!» опаздывать просто безответственно. «Мне придётся написать маме и попросить её заказать нам напитки, потому что ты весь день страдала фигнёй, а не удосужилась принять душ и одеться, пока уже не стемнело». «Я почти готова!» — кричу я в ответ. «Мне только туфли надеть и...» Остаток предложения я бубню себе под нос. «И что?» «Отстань! Приедем, когда приедем!» м ц и в и л и з о в а н н о м обществе так не делают». «Давай ты захватишь всю косметику и намажешься уже в машине». «Как очаровательно. Он думает, я тут прихорашиваюсь, а не черчу на полу пентаграмму собственной кровью, насылая на него проклятие». «А давай ты, как полный психопат, еще носки себе погладишь». Наконец, повернувшись к двери, предлагаю я. «И вообще можешь ехать, если хочешь. Увидимся там». Собственно, это и было целью с самого начала. «Нужно, чтобы он уехал без меня». Если мы поедем на разных машинах, мама с папой подумают, что что-то не так. Твой отец вряд ли знает, какой сейчас год. А мать будет рада возможности поговорить о чем-то новеньком. Она уже миллиард лет толдычит о том, как Хезер не послала ей открытку на День Матери». «Ты уверена?» — еще колеблется он. «На дворе вечер воскресенья. Очередь в ожидании свободного столика превосходит все ожидания. Я представляю людей...» топчущихся у дверей здания, вереницей растянувшихся по всей улице. Двое из них в одинаковых вязаных жилетках дымятся от ярости из-за загадочной отмены заказанного ими столика. «Поезжай». Проследив, что джип отъехал от дома, я п о л е лечу вниз за собственными ключами. Леон пообещал подождать меня у барахолки. «Потом я должна буду за пять минут домчаться до Бофора и устроить представление». «Николас л и ш к о м умелый противник. Не сдастся и не сломается от моего плана А. Он служит оружие, только если приказ отдаст его командир. До этого момента я подкалывала Дебору, только чтобы позлить Николаса, зная, что потом она будет названивать ему и жаловаться на меня. Но просто жалоб недостаточно. К счастью, я могу вести себя гораздо хуже». Я стану настолько неподходящей к о м п а н и и что миссис Роуз пригрозит вычеркнуть Николаса из завещания, если свадьба все же состоится. Моя уловка как красивый торт из семи слоев. Не нужно самой ничего отменять, и моему любимому жениху не придется. Грязную работу за нас сделают его родители. Вот он, план Г. Я как бы невзначай поджигаю все вокруг. Восхитительное ощущение». Ничего глупее, чем план «Г» я не делала никогда, и понимаю я это на полпути к б о ф е р у За всем этим планированием, до ужаса довольной и д е е подъехать к ресторану в этом Франкенштейне вместо машины, я совсем забыла, что у нее механическая коробка передач. Пришлось напустить на себя уверенный вид, потому что мы с Леоном уже обменялись ключами, и он был в восторге от сделки. «Ты уверена?» твоя машина куда лучше, чем моя. Зачем она тебе? Ты уверена?» В моей голове все выглядело так. Николас, не посоветовавшись со мной, купил дом Леона. Так что я пойду и без его ведома куплю машину Леона. Мистер и миссис Роуз просто дар речи потеряют, ведь они такие снобы, что заставят своего садовника припарковать ржавый пикап в гараже, чтобы соседи не увидели. Увидев джип Николаса, Они поймут, что у него не все в порядке с головой, а, разглядев мою машину, решат, что причина этого непорядка в голове я. Выскочка из низов без т ы д а и совести, незаслуживающая их мальчика. Сумасшедшая, которая утянет его вниз за собой. Ни один загородный клуб в Висконсине не пустит их драгоценного сыночка на порог, завидев его спутницу, да пока смерть не разлучит нас. Мини-лекцию Леона я слушала внимательно. Но хотя он и сказал мне, что отпустив сцепление, нужно тут же нажимать на газ, при первой попытке тронуться с места я недостаточно быстро подняла ногу, и машина, рванув вперёд, врезалась в мусорный бак на парковке барахолки. Должна признать, неудачное начало заставило меня поволноваться. Но вот я уже дёргаюсь рывками по дороге в Бофор, в салоне, где всё ещё пахнет соснами, до побелевших костяшек, сжав руль и переключатель скоростей, и к панике примешивается всплеск эндорфина, когда я представляю лицо Деборы при виде этого монстра на парковке. Кажется, я серьезно заблуждалась. И убеждаюсь в этом, когда с лязганем и и грохотом, въехав в город, глохну на светофоре. Забыла либо нажать на сцепление, либо затормозив, переключиться на нейтральную или еще что-то. Никаких инструкций Леона я уже не помню, потому что за мной выстроилось ещё машин 20. Загорелся зелёный, но вместо движения автомобиль пыхтит так, точно я должна ему денег. Снова давлю на тормоз и перевожу скорость на нейтральную, но уже так нервничаю, что другой ногой нажимаю на газ. Всё плохо. Меня накрывает паника. У меня выбор — бороться или бежать. Бросаю машину на п е р е к р ё с т к е и бегу — оставив дверцу открытой. Мне сигналит след. Кто-то опустил окно и что-то кричит. Я хочу вернуться и захлопнуть ее, но по венам течет адреналин, и я просто не могу пойти обратно. Никогда в жизни не подойду снова к этой машине или к Моррису. И вообще, единственное, что мозг помнит, как делать, это бежать. Прямо в канаву, потом наверх, на парковку закрытого магазина. Бежать, бежать. Нервы на пределе. Буду бежать всю дорогу до Калифорнии. Сменю имя, начну новую жизнь. Радушнее перспективы у меня уже несколько лет не было. Только завернув за угол магазина, я останавливаюсь перевести дыхание, и оно ледяными кубиками ноябрьского воздуха проваливается в легкие. Я так благодарна этому большому пустому зданию за его защиту от всех моих проблем. Даже не сомневаюсь, что сейчас один из сигналивших мне водителей звонит в службу спасения. С десяток прохожих с готовностью опишут произошедшее сотруднику с лицом «У меня нет времени на такую ерунду», и все решат, что я насыпала слишком много ароматных солей в ванну. Они вызовут эвакуатор, а за мной погонится полицейский с электрошокером. Франкенмобиль все еще зарегистрирован на беднягу Леона, который никому не желал зла, а теперь пострадает из-за меня». Нужно вернуться. Никогда не вернусь. На дворе холодно, поэтому вибрацию в кармане джинсов я замечаю только на четвёртый раз. Конечно же, это Николас. Ты очень сильно опаздываешь. Ты где? Вы не сможете до меня добраться, доктор Роуз. Я на нейтральной территории. Что ж, удачи в попытках найти меня за обветшавшими стенами супермаркета. Вот что я хочу ответить. Но телефон утверждает, что сейчас 11 градусов, которые ощущаются как 8, а я не приспособлена к жизни с постоянной физической нагрузкой. Я настолько не в форме, что до сих пор перевожу дух, и мечты о Калифорнии рассыпаются прахом. Меня заколит кинжалом прямо здесь. Как хорошо, что на мне вместо пижамы настоящая одежда. «Спаси меня!» Вместо этого набираю я, со слезами повторяя просьбу вслух. «От чего?» «От себя. От твоей матери. От обморожения». Сфотографировав парковку, я посылаю ему фото. «Машина сломалась. Не могу уехать. У меня есть жевательные конфеты. Буду как г е н з е л и...» Его звонок мешает мне дописать предложение. «Наоми?» Голос у него обеспокоенный. «Ты далеко от города? Что случилось?» «Машина просто рухлядь!» восклицаю я. Она пыталась меня убить. Я тебе еще миллион километров назад говорил поменять масло, а ты ответила, что это не мое дело. Вот точно он сейчас кружится по полю диковинных цветов под названием «А я же тебе говорил». Это его представление о рае. Не та машина. Я обменял ее на д р е н д у л е т Леона. Он с механической коробкой передач, Николас. Не знаю, как обращаться с дурацкой механикой. Случилось ужасное, и я бросила её посреди дороги. Теперь я на парковке у супермаркета. Пнув камень, прищурившись, смотрю на серое здание, потом на другие тёмные строения с пустыми парковками по той же улице, кладбище розничных магазинов. Похоже на игрушки для нас. Господи. в з д ы х а е тон, и я слышу шум в трубке. Он вышел на улицу. Не дай мне умереть здесь. Я хочу провести последние минуты жизни где-нибудь в тепле. Да уж, лучше привыкнуть к теплу. Когда прибудешь в место назначения, там будет куда жарче. Ещё немного, и я зарыдаю. Скажи точно, где ты? Я заламываю руки. Николас не кладёт трубку, он будто рядом, и я почти могу дать волю панике. Он останется спокойным, несмотря ни на что. Мы всегда уравновешивали друг друга. Если один теряет голову, другой уже не может. Кто бы из двоих не устроил истерику первым, у второго нет выбора. Только держать себя в руках. Первый светофор на въезде в город. Я попала в... Ух, канаву. То есть не в машине. Я сбежала пешком. Зачем ты бросила машину? Не знаю. Все так быстро произошло. Дай придумать отговорку получше. Сейчас приеду. «Иди к машине». К машине я не иду, но на цыпочках подкрадываюсь к углу здания и выхожу на дорогу. На дороге мигают огни. Приехала полицейская машина и эвакуатор. «Боже, меня посадят в тюрьму». Кто-то замечает меня и показывает пальцем. Инстинкт призывает нырнуть вниз и спрятаться. «Ну негде, так что я просто приседаю». «Что тюрьма?» «Меня ждёт обитая войлоком палата». По привычке ищу глазами золотистые Мазерати, поэтому вышедшего из джипа Николаса замечаю не сразу. «Николас!» — громким шёпотом зову я. «Бесполезно. Машина ездит туда-сюда, меня не слышно. Я машу руками, точно регулировщик, но он не видит меня, направляясь прямо в гущу событий, взять ответственность на себя». проверяет брошенную машину и качает головой, а затем, забрав мою сумочку с водительского с и д е н ь я захлопывает дверь. «Обалдеть! Я еще и сумочку забыла!» Вокруг Николаса собираются мужчины в форме. Закрываю лицо руками, чтобы не слышать унизительную историю собственного побега, которую наверняка сейчас и рассказывают. Кто-то кивает в моем направлении, и Николас оборачивается. Даже с такого расстояния я различаю странный блеск в его глазах и мысли над головой, точно в мультяшном пузырике. «Так, так, так. Как тебе твой выбор сейчас, Наоми? Что чувствуешь?» «Так себе. Вот как я себя чувствую. Но я хотя бы стою на дороге с меньшей концентрацией полицейских». «Он что-то говорит смотрящего на меня сотруднику. Личность подтверждает. Меня увезут отсюда в наручниках». Цель добиться удаления из фамильного дерева будет выполнена на сто процентов. Николас звонит кому-то, и с минуту что-то говорит. Затем передает телефон полицейскому, и он тоже что-то говорит. А Николас просто смотрит и смотрит на меня, и спрятаться от него негде. Он мой единственный союзник и злейший враг. Сейчас он идет по дороге прямо ко мне, в пальто, которое я называю пальто Шерлока Холмса. Это самый дорогой и красивый подарок, который я ему когда-либо делала. Он носит его с начала осени до самого конца весны, с небрежно завязанным петлёй шарфом. То, что он ещё не сжёг его и не сплясал вокруг костра, кажется мне в моём нынешнем состоянии вызывающе доброжелательным жестом. Ни мрачным, ни самодовольным он не выглядит. Лицо не выражает ничего, только меж бровей залегла едва заметная морщинка. «Беспокойство». «Что случилось?» — спрашивает он, подойдя ближе. «По чаю головой. Не могу об этом говорить. Я уже притворяюсь, что ничего не было». «Меня посадят в тюрьму?» «Нет». Он переводит взгляд на мою сумочку, которую по-прежнему держит. «Тебе нужно что-то в машине?» «Нет». «Он явно хочет еще что-то спросить. Я же вижу». окидывает меня долгим изучающим взглядом, а потом снимает пальто и укрывает меня. Касается в е р х н е й пуговицы, будто чтобы застегнуть, но опускает руку. В джип он отводит меня без единого слова. Мимо полицейской машины и эвакуатора я резко ускоряюсь, почти ожидая, что кто-нибудь сейчас схватит меня. В сотый раз нервно оглядываюсь через плечо, и Николас усмехается. «Расслабься». Одно единственное слово возвращает мне способность внятно изъясняться. я л и о н у грозят неприятности. Я еще не меняла документы. Что случится с машиной? Она же не сломалась». «Конечно нет. А если бы сломалась, ты бы сама ее починила», — замечает он, покосившись на меня. «Ох...» «Или нет. Как же тогда бедный Дэйв из Моресафта?» Он наблюдает за моим изумлённым выражением и отворачивается, скрывая улыбку, но я всё равно слышу её в голосе. Когда Дэйв пришёл ко мне удалять зуб мудрости, первое, что он произнёс после наркоза, было «Не говори дантисту о машине Наоми». Он замолкает, и я понимаю, что меня подставили. От унижения хочется сжаться в комок, я вот-вот превращусь в Наоми карманного размера. Придёт от моря с авто очередной оцените качество наших услуг, точно всё д о его выскажу. Как бы там ни было, эвакуатор отвезёт машину к нам. Я мог бы сам сесть за руль, а ты повела бы джип, но вид у тебя был слегка взволнованный. — Но там же механическая коробка. Пересохшими губами выдавливаю я. — Знаю. Я умею ездить на механике. Мир опасно накренился. — Что? Правда? Угу. Мой вопрос его явно позабавил, хоть он и старается этого не показать. Я сажусь на пассажирское сиденье и запираю дверь на случай, если полицейские вдруг передумают. Мне не хватает сидений с подогревом. Я думал, ты м а з ы р а т и ненавидишь. Ненавижу. Ненавидела. Хотя сиденья с подогревом мне нравились. Это прямо как сидеть на коленях у дьявола. Заканчивает Николас за меня и, закинув руку за мое кресло, оборачивается к зеркалу заднего вида. Он так близко, что я ощущаю запах его лосьона для бритья, и сердце сжимается от чего-то вроде ностальгии. Последнее время он пользовался другим, а это Стэтсон, мой подарок ему на Рождество. Я упаковала флакон в золотую оберточную бумагу, и он так долго хранил ее, что мне до сих пор слышится это шуршание». «Мне очень нравится», — сказал он тогда с широченной улыбкой. «Этот запах теперь всегда будет напоминать мне именно ту улыбку и обожание, которое я испытывала. А вдруг мой новый парень в будущем тоже будет пользоваться Стецоном? И, глядя на другого мужчину, мне придётся каждый раз вспоминать Николаса и его улыбку. Никак от него не избавиться, слишком глубоко проник. Потом, когда он уже открыл подарок, я с ужасом и стыдом увидела в его рабочем кабинете средства по уходу за собой. Они были отличного качества и очень дорогие. По сравнению с ценой его одеколона, мой подарок был просто позорищем. Но он пользовался стеценом каждый день, даже когда та широкая улыбка увяла, а наши отношения перешли от до к после. Использовал все до капли и сохранил флакон. н и успел поужинать?» робко спрашиваю я. «На самом деле, когда я тебе н а п и с а л мы только сели. Они потеряли нашу бронь, и мама распсиховалась, довела менеджера до слез». «Могу представить. Ни один визит Деборы Роуз в какое-либо заведение не обходился без вызова менеджера». «А что ты сказал маме?» «Что у тебя проблемы с машиной, и нужно тебя забрать». «О, нет». «Я мотаю головой». Не хочу ехать в ресторан. Пожалуйста, не заставляй. У меня голова болит. И судороги, и тромбы. Размером с мячи для гольфа. Я уже собираюсь перечислять другие заболевания, но он хлопает меня по коленке. Хорошо. Правда? Я выпрямляюсь на сиденье. Да. Мне самому туда не хочется. Папа не мог ждать столика, поэтому сразу пошёл в бар. А мама... мрачнев, он неловко устраивается поудобнее. Лучше вам сегодня не находиться в одной комнате. Ее слишком надолго оставили с мыслью о том, что как-то недавно объявила, у нас никогда не будет детей. От осознания, что я задела ее заживое, внутри разливается тепло. Так или иначе, от своих слов я не отказываюсь. Наша с н и к л а с с о м ДНК просто несовместимы. Сама мать природы этого не допустит». Я ограничиваюсь уклончивым х м ы к а н и е м Кажется, он снова посмотрел на меня, но в машине темно, и я не могу различить, привиделась ли мне грусть во взгляде. Мне становится не по себе. «Мы никогда не обсуждали детей», — наконец произносит он. «Наверное, стоило. До помолвки». «В тот день к предложению был готов только один из нас, так что я тут ни при чем». «Что ж, справедливо». с м е ш к о м отзывается он. «Не хочу говорить с ним об этом. Нам обоим станет только хуже, потому что нет никаких шансов, что у нас с ним будут дети. Хотя бы потому, что беременность сейчас для меня возможна только через непорочное зачатие. Не знала, что ты умеешь водить машину с механической коробкой передач? Я как-то рассказывал. Ты, наверное, не слушала. Лекций я тоже не хочу. История под названием «Ты никогда не слушаешь» Включает в себя множество моих недостатков и провалов. Небезопасная тема. «Здорово вот так сбежать с воскресного ужина. Врать не буду. Снова пробую я». Он почти улыбается. Я вижу, как слегка приподнимаются уголки его губ. «Такая жалость, что родители не увидели твою новую машину. Ты был бы в ужасе. Записал бы реакцию на телефон». «Знаешь, Наоми, подкалывать моих родителей может быть весело, если я тоже в курсе шутки. Ты забываешь, что я, как никто другой, знаю, каково это — задыхаться под гнётом Деборы р о у л Он смотрит на дорогу, но наверняка чувствует мой изучающий взгляд. «Ты бы действительно над ними подшутил?» «Конечно. Они заслужили». «Ну, то есть они мои родители, и я их люблю, благодарен им за многое. Но н е такая заноза в «Когда я попросил твоей руки...» Он поджимает губы, не закончив фразу. «Что?» Осторожно спрашиваю я. И «Я отчасти н а д е я л с я что мы станем вроде как напарниками. Ты бы прикрывала меня, если бы я не мог вырваться из когтей мамы самостоятельно. Мы бы стали командой». «И я надеялась...» Тихонько выдавливаю я. «В прошедшем времени...» «И не знала, что и ты тоже...» Мне всегда отводилось второе место. Поверь, я вовсе этого не хотел. Но ты ни разу не вмешалась, не стала моим напарником. Ты оставила меня бороться в одиночку. Да, как это и во все те разы, когда твоя мать в открытую оскорбляла всё, что касается меня, а ты молчал. Желчно отзываюсь я. А этот цокающий звук, который она издаёт, стоит мне взять десерт. Смотрит на меня сверху вниз из-за моей работы, из-за того, что у меня только школьный диплом и миллион всего другого. Я тоскливо смотрю в окно, но вижу только круглое расплывшееся отражение Николаса. Огни бофора остались далеко позади, и сейчас мы проезжаем тянущуюся черную пустоту, пока, наконец, не въезжаем в Моррис. За разговорами тело, наконец, постепенно расслабилось. Набегавшись, как в комедии, от воображаемого пожара, я прихожу в себя... и тут же подступает головная боль, в этот раз невыдуманная. «Моя мать — человек сложный», — вздыхает он. «Ей тяжело противостоять. На моих нервах она играла с самого детства. Не знаю, как с этим справиться в одиночку». Мне его жаль, искренне жаль. Я осторожно глажу его по руке, один раз. «Должно быть иногда с такой мамой невыносимо», Сначала отпугивает всех твоих девушек, а потом возмущается почему-то еще не женат, и у нее не пять внуков. Но тут ты не одинок. Представь, каково бедной невестке, которая, собственно, должна этих детей предоставить? В свете фар проезжающей машины я вижу улыбку Николаса. Следом едет еще одна, но улыбка уже исчезла. Знаю, он спрашивает себя, о стану ли я когда-нибудь невесткой Деборы? Чтобы добровольно войти в их круг, надо быть сумасшедшей, и он это понимает. Если все провалится, как мы и планируем, невесту ему придется выписывать по почте. В округе только мне хватило глупости попытать счастье с сыном Деборы. Мысленно я постоянно возвращаюсь к происшествию на светофоре. Вижу себя глазами Николаса, сидящую на корточках на другой стороне улицы, утнувшуюся в ладони». т о еще мог бы устроить подобный хаос? Его реплику в нашем следующем споре я слышу так, будто он ее уже произнес. с и назло бабушке уши отморозила. Добровольно отдала приличную машину. А теперь будешь ездить на груди металлолома, которую даже водить не умеешь. У тебя настолько туго с мозгами, что ты бы попыталась поймать мед мухами. Ты меня точно уделала». Настоящий Николас ничего такого не говорил. Но Николас воображаемый, собирательный образ реалистичных предположений, основанный на тех бестактностях, что он ляпал в прошлом, поэтому легко представить. Нечестно обижаться или злиться на что-то, чего он даже не произнес, особенно если все эти слова, что я сама же и придумала, полная правда. Но ведь теоретически мог сказать, и, вероятно, скажет, поэтому я погружаюсь в мрачное молчание до самого дома.